Глава 4. Джиллиан Бордман считалась хорошей медицинской сестрой, и у нее было серьезное хобби – мужчины. В тот день она была ставшей по этажу, где лежал Смит. Когда она услышала, что больной из палаты К-12 ни разу в жизни не видел женщину, она не поверила своим ушам и решила нанести визит странному пациенту. Джиллен знала, что женщинам нельзя посещать этого больного, однако себя она не относила к разряду посетителей, и потому гордо проплыла мимо охраны. У солдат тоже была странная привычка понимать приказы буквально. В соседнюю с палатой Смита комнату доктор Тадеуш обернулся к ней. «Здравствуй, солнышко! Каким ветром тебя сюда занесло?» «Я исполняю свои служебные обязанности. Как поживает ваш...» «Пациент? Не волнуйся, рыбка, присмотр за этим больным твои обязанности не входят. Можешь проверить по журналу». «Знаю, но я хочу его увидеть. Это запрещено». «Ну, ты, не будь таким правильным». Тогда уж принесся изучать свои ногти. «Если я тебя к нему впущу, то закончу свою карьеру в Антарктиде». Не знаю, что будет, если доктор Нельсон застанет тебя даже здесь. Он должен сюда прийти? Нет, если я его не позову. Он все еще отсыпается после полета. Откуда же такое рвение? Я все сказал сестра. Хорошо, доктор Вонючка. Жил, тюфяк. Тогда уж вздохнул. Так мы встречаемся в субботу? конечно разве женщина способна сердиться целых три дня пожала плечами джиллен она вернулась на свой пост и отыскала ключ от комнаты примыкающей к палате к12 с другой стороны в этой комнате дежурили сиделки обслуживающие высокопоставленных больных не в ее характере было сдаваться джиллен беспрепятственно прошла в эту комнату солдаты и не знали что она сообщается сверенной им палатой перед заветной дверью Джиллиан задержалась, испытывая чувство, знакомое ей с тех времен, когда она студенткой убегала с дежурства. Она отперла дверь и заглянула в палату. Больной лежал в гидравлической кровати. Когда Джилл вошла, он повернул к ней голову. Сначала у нее возникло впечатление, что лечить его уже бесполезно. Его лицо ничего не выражало. Такие лица бывают у безнадежно больных. Потом она заметила в его глазах... Живой интерес. Может, у него парализованы мышцы лица. По профессиональной привычке она спросила, ну, как мы себя чувствуем лучше? Смит перевел вопрос на свой язык. Его смутило, что он должен содержать сведения и о состоянии ее организма. Он решил, что это свидетельствует об особом расположении и желании сблизиться. Вторую часть вопроса Смит часто слышал от Нельсона и ответил на нее «да». «Вот и хорошо. Обычный больной, если не считать лица без выражения. Если он и не видел женщин, то хорошо это скрывает. Вам что-нибудь нужно?» Джилл заметила, что на тумбочке отсутствует положенный стакан. «Принести вам воды?» Смит сразу заметил, что новое существо не такое, как другие. Он сравнил его с тем, которое видел на картинке у Нельсона, еще на чемпионе. Нельсон пытался объяснить ему анатомические особенности той части человеческого рода, которая называлась «женщиной». Новое существо было «женщиной». Смит ощутил одновременно и радость, и разочарование. Однако он подавил оба чувства, чтобы процесс познания нового явления не отразился на датчиках Тадеуша. Когда же Смит перевел последний вопрос, его охватило такое волнение, что он почти выпустил из-под контроля сердце, но вовремя опомнился и отругал себя за недисциплинированность. Потом проверил перевод. Нет, он не ошибся. Эта женщина предлагала ему воду. Она хотела сблизиться. С трудом подбирая слова, для приличествующего ситуации ответа он произнес «Благодарю вас за воду, пусть она у вас будет в изобилии». Сестра Бордмана пешила «О, как мило!» Она нашла стакан, наполнила его и подала больному «Пейте вы», — сказал Смит. «Он думает, что я решила его отравить» подумала сестра, но просьба звучала очень настойчиво, и Джилл подчинился. Она отпила из стакана. Больной тоже сделал глоток и откинулся на кровати с таким видом, будто сделал что-то значительное. Джил решила, что никакого приключения из этого не выйдет, и сказала, «Ну что ж, если вам больше ничего не нужно, я пойду». И пошла к двери, он крикнул ей вслед. «Нет». «Что?» «Не уходи». «Я на работе, мне нужно идти». Он смирил ее взглядом. «Ты женщина?» Джилл обиделась. Она хотела сказать что-нибудь резкое, но, увидев серьезное лицо и тревожные глаза Смита, передумала. Она почувствовала, что он действительно до сих пор не видел женщин и не знает, что это такое. И она ответила. «Да, я женщина». Смит не сводил с нее глаз, Жил смутилась. Она ожидала, что на нее будут смотреть глазами самца, а попала как будто под объектив микроскопа. «Ну что, похожа я на женщину?» «Я не знаю», – медленно проговорил Смит. «Как должна выглядеть женщина? Что делает тебя женщиной?» «О, Господи!» Такого странного разговора с мужчиной Джилл не приходилось вести, пожалуй, со дня конфирмации. Может быть, мне раздеться. Смит молчал, анализируя услышанное. Первую фразу он не понял. Наверное, это одна из формальных фраз, которые люди так часто используют. Но она произнесена силой, поэтому может быть последним сообщением перед уходом. Возможно, он вел себя женщиной настолько неправильно, что она сейчас дематериализуется. Смит не хотел, чтобы женщина умерла, даже если это ее право или обязанность. Только что они разделили воду, и вот новообретенный брат по воде уходит и дематериализуется. Смит пришел бы в ужас, если бы не нужно было подавлять чувства. Он решил, что если она сейчас умрет, он умрет тоже. После воды иначе нельзя. Во второй фразе встречались знакомые слова. Смит понял суть действия и то, что действие мыслится как предполагаемое. Может быть, это выход из кризиса? Может быть, если женщина снимет с себя одежду, никому из них не придется умирать? Он радостно улыбнулся. Да, пожалуйста. Джилл открыла рот. Закрыла опять открыла и сказала, «Черт меня возьми!» По интонации Смит понял, что ответил неправильно. Он стал настраиваться на дематериализацию, с нежностью перебирая в уме все, что пережил и познал. Особое внимание в своих воспоминаниях он уделял этой женщине. Вдруг Смит увидел, что женщина наклонилась к нему, она смотрела ему в лицо и, очевидно, не собиралась умирать. «Может, я неправильно вас поняла? Вы просили меня снять одежду?» Смит перевел вопрос правильно и ответил в надежде, что нового кризиса не будет. «Да». «Так оно и есть». «Да, брат, не такой уж ты больной». Смит сразу же отметил слово «брат». Женщина напоминала, что они побратались через воду. Потом он подумал, соответствует ли его состояние тому, о котором говорит новый брат. «Я не болен», – подтвердил он. «Провалиться мне на этом месте, если у тебя не все в порядке, но раздеваться я не буду, мне пора». Она выпрямилась и пошла к двери, на пороге оглянулась и с игривой улыбкой сказала. «Ты можешь попросить меня об этом в другом месте. Тогда посмотришь, что» делает меня женщиной». Женщина ушла. Смит расслабился и отключил внимание от своей палаты. Он был горд, что исправил ситуацию, и им не пришлось умирать, но нужно было еще многое осознать. В речи женщины было несколько новых слов, а те, которые не являлись новыми, оказались сгруппированными таким образом, что смысл фраз был неясен. Он испытывал какое-то радостное чувство, которое вполне могло сопутствовать общению братьев по воде, но к этому чувству подмешивалось что-то одновременно и тревожное, и приятное. Смит думал о своем новом брате, этой женщине, и вслушивался в свое радостно-тревожное чувство. Он вспомнил, как впервые присутствовал при дематериализации, но сейчас это воспоминание неизвестно почему вызвало у него ощущение счастья. Жаль, что здесь нет доктора Махмуда. Так много нужно узнать и ниоткуда. Остаток дежурства прошел как во сне. Перед глазами лежал стояло лицо марсианина, а в памяти крутились его безумные слова. Нет, Смит не безумен. Она работала в психиатрических клиниках и знала, что марсианин был... С здравом рассудке. Он не безумен, а невинен, решила она. А потом подумала, что и это слово не подходит. У него невинное лицо, но отнюдь не невинные глаза. Кем же надо быть, чтобы так выглядеть? Когда-то она работала в монастырской больнице и видела такое лицо. У сестры монашки. Однако в лице Смита ничего женского не было. Жил переодевалась, когда к ней заглянула другая сестра. Жил к телефону. ответила, не включая изображения. «Это Флоренс Найтингейл?» – спросил баритон. «Да, это ты, Бен. Верный поборник свободы слова собственной персоны. Ты занята, малышка?» «Что ты задумал?» «Я задумал угостить тебя бифштексом, напоить ликером и задать тебе вопросик. Я отвечу – нет. Не тот вопрос, что ты думаешь. О, ты умеешь задавать и другие вопросы. А ну-ка. Потом, когда ты подобреешь. А бифштекс будет натуральный? Не синтет? Обещаю. Ткнешь в него вилкой, и он замычит. У тебя, наверное, банковский счет закрыт, Бен. Это постыдно, но не смертельно. Так как? Уговорил. Через 10 минут на крыше медицинского центра. Джилл сняла надетый было костюм, повесила его в шкаф и выбрала платье, которое держала специально для таких случаев. Платье было простого покроя, почти прозрачное и скорее подчеркивало то, что должно было скрывать. Джилл с удовлетворением оглядела себя в зеркале и отправилась на крышу. Пока она осматривалась в ожидании Бена Кэкстона, к ней подошел дежуривший на крыше санитар. «Вас ждет машина, мисс Бордман. Вон тот, Тальбот». «Спасибо, Джек». Джилл увидела такси с открытой дверцей. Она села в аэромобиль и уже собиралась сказать Бену двусмысленный комплимент, когда увидела, что его нет. Такси было автоматическим. Дверца закрылась, машина взлетела, развернулась и направилась к другому берегу Потамака. На площадке над Александрией машина приземлилась, в нее сел Бен, и аэромобиль снова взлетел. Джилл взглянула на Бена. «Ты посмотри, какие мы, с каких это пор за своими подругами ты присылаешь роботов!» «Есть причины, малышка!» Бен погладил ее по колену. «Нельзя, чтобы нас видели вместе!» «Что?» «Нельзя, чтобы нас видели вместе!» «Остынь!» «И кто же из нас прокаженный?» «Мы оба!» Джилл. Я газетчик. А я уж подумала, что ты кто-то другой. А ты работаешь в больнице, где лежит марсианин. И поэтому мне нельзя здороваться с твоей мамой? Объясняю популярно. В округе более тысячи репортеров, литературных агентов, борзописцев и всякой другой шушеры, плюс толпа, которая набежала, когда прилетел чемпион Все они хотят поговорить с человеком с Марса, но никому это еще не удалось. Поэтому мы с тобой поступили бы не слишком благоразумно, если бы вышли из больницы вместе. Ну и что из того, что вместе? Я же не человек с Марса. Конечно, нет, Бен посмотрел на Джилл. Но ты поможешь мне с ним встретиться. И именно поэтому я за тобой и не заехал. Б. Ты, наверное, на солнце перегрелся. Там вооруженная охрана. Мы все продумаем. О чем тут думать? Погоди, давай сначала поедим. Наконец-то, ты заговорил разумно. А ты не разоришься окончательно? Ты ведь на мели? Кэкстон нахмурился. Жил. я не рискну войти в ресторан ближе, чем где-нибудь в Луисвилле. На этой колымаге мы доберемся туда не раньше, чем через два часа, поэтому давай пообедаем у меня. Сказал паук-мухи. «Бен, я устала и не могу бороться». «Но тебя никто об этом и не просит. Честная благородная». «Тогда нам вообще не о чем говорить. А впрочем, поехали. Честный благородный». Кэгстон стал нажимать на кнопки. И такси, кружившее на месте, направилось к отелю, где жил Бен. — Сколько времени тебе нужно, чтобы пропитаться ликером? — спросил Бен, набирая номер телефона. — Я закажу бифштекс. Джилл спросила. — Бен, в твоем хлеву есть собственная кухня? — Есть. Ты хочешь, чтобы я сам поджарил тебе бифштекс? — Я поджарю. Дай мне трубку. Джилл стала делать заказ, оглядываясь на Бена и проверяя, согласен ли он. Такси приземлилось на крыше отеля, и они спустились в номер Бена. Номер был старомодный, с живым газоном в гостиной. Джилл сняла туфли и прошлась по траве. «Здорово-то вот – вздохнула она. Ноги устали. «Садись и отдыхай. Нет, я хочу еще по траве походить, чтобы на завтра хватило». «Как хочешь». Бен ушел в столовую и стал смешивать напитки. Вскоре Джилл тоже занялась хозяйством. Она достала из лифта бифштекс-полуфабрикат с картофелем и салатом, поставила салат в холодильник и собралась разогревать картофель и жарить мясо. «Бен, здесь что? Нет дистанционного управления?» Бен подошел к плите и повернул выключатель. «Тебе придется готовить на открытом огне. Не боишься?» «Ничего страшного. Я же в скаутах была». Они вернулись в гостиную. Джил села у ног Бена, и они принялись за Мартини. Напротив стоял аппарат стереовидения, замаскированный под аквариум. Бен включил аппарат. Гуппи и меченосцы исчезли, а на экране появилось изображение известного обозревателя – Огатаса Грифса.